Глава тридцать седьмая Я молча смотрела на Стефани. Она застыла на месте, стараясь заглянуть в дом через моё плечо. «Могу задать тебе тот же вопрос?» — ответила я, стараясь скрыть раздражение. «Вообще-то я у себя дома. Ты что-то рано приехала за детьми». «Я... я проезжала мимо», — явно соврала Стефани. «Увидела твою машину и решила, что у тебя что-то случилось». «Ничего не случилось, уверяю тебя». Стефани недоверчиво прищурилась. «Правда? А мне показалось, у тебя что-то произошло». «Ничего у меня не произошло», — отозвалась я, опасаясь, что моя антипатия к этой женщине проявится слишком очевидно. «Тогда она наверняка что-то заподозрит, а мне хотелось поскорее от неё избавиться». «Всё отлично. Я просто удивилась, что ты проезжала мимо нас в такое время». «Что-то далековато от твоего дома или ресторана?» «У меня... у меня была деловая встреча поблизости. А что ты делаешь дома? Ты ведь, кажется, работаешь полный день». Я приехала в обеденный перерыв, чтобы забрать кое-какие бумаги, которые понадобятся для дневного приёма. Она вряд ли поверила в мои росказни, как, впрочем, и я в её. Наш разговор зашёл в тупик. Я не собиралась приглашать её в дом». а Стефани не торопилась уходить. И было неизвестно, у кого скорее сдадут нервы. «Ты не хочешь пригласить меня в дом?» «Зачем?» — спросила я, стараясь припомнить время, когда мы оставались наедине. Дети не крутились бы рядом, а Джек сидел в другой комнате. «Я скоро опять уеду на работу. Так что тебе придётся сидеть здесь одной, пока Джей и Оливия не вернутся домой. Думаю, у тебя найдётся занятие поинтересней». «У тебя вообще бывает свободное время?» — поинтересовалась Стефани, обшаривая взглядом Холл и заметно нервничая. «Разве мы не можем выпить по чашечке кофе прямо сейчас? Только вдвоём. Я беспокоюсь о вас обоих. Последние несколько дней она явно догадывалась, что я что-то скрываю. Я покачала головой, надеясь, что участие было искренним. «Мне очень жаль, но...» «Я всё понимаю...» перебила меня Стефани. «Просто подумала, тебе нужно с кем-то поговорить прямо сейчас. Я знаю, что у тебя какие-то проблемы, и, возможно, тебе нужна помощь». Я насторожилась. «Почему ты так думаешь?» Я говорила с Джеком. «С меня было довольно. Мне действительно надо идти», — отрезала я, пытаясь закрыть дверь. Однако мне помешала нога Стефани, которую она успела поставить на порог». у меня снова зачастило сердце. Она что-то заметила позади меня или учуяла присутствие мужчины, а, может, просто чувствовала, когда ей врут? Но мне было уже всё равно. «У меня правда нет времени», — повторила я, приоткрывая дверь. «А что у тебя с рукой?» — не отставала Стефани. «Про руку-то я совсем забыла». Взглянув на неё, как на посторонний предмет, я поспешно объяснила. «Так, пустяки». Порезалась, когда делала сэндвич. «Слишком много бинта для такой ранки. Наверное, что-то серьёзное. Ты уверена, что это пустяк?» «Ничего страшного, уверяю». Процедила я, надеясь, что Стефани наконец поймёт, как сильно она мне надоела. «Просто маленькая неосторожность. Ни о чем беспокоиться». Она несколько секунд пристально смотрела на меня, соображая, верить или нет. У меня уже кончалось последнее терпение. «Надеюсь, всё не так страшно», — произнесла она, в конце концов, отступая назад. «Увидимся позже, когда придут Джей с Оливией». «До встречи», — попрощалась я и, наконец, закрыла дверь. Прислонившись к ней, я перевела дух. Когда сердце чуть замедлило темп, я стала ждать шума отъезжающей машины, но его так и не последовало. Пройдя в гостиную, я прокралась к окну, стараясь, чтобы Стефани меня не заметила. Однако, к счастью, она смотрела в другую сторону, разговаривая через дорогу с Пэм Колфилд. Та с ней прекрасно ладила, как, впрочем, и со всеми остальными. Пэм любила посплетничать, а людям это нравится, когда не касается их самих. Возможно, Пэм видела, как я подъехала, и, выгрузив из машины Дэна, быстро провела его в дом, не глядя по сторонам. Я прокляла свою глупость — Прежде чем тащить Дэна в дом, надо было удостовериться, что этого никто не заметит. А теперь она, вероятно, рассказывает Стефани, что я привела к себе мужчину. И та с радостью сообщит эту новость Джеку. Значит, я должна рассказать ему об этом первой. И это не самая большая проблема на сегодняшний день. Прежде всего, мне надо удостовериться, что Джею и Оливии ничего не грозит. Когда Элла сегодня шантажировала меня детьми, я не слишком поверила её угрозам. Но рисковать в любом случае не стоит. Надо забрать их пораньше из школы и максимально обезопасить. «Значит, нужно позвонить Джеку, ведь мне понадобится его помощь». Вздохнув, я продолжила наблюдать за беседой Стефани с Пэм. Похоже, она подходила к концу. Когда Стефани обернулась и посмотрела на наш дом, у меня перехватило дыхание — Видеть меня она не могла, и всё же мне захотелось присесть, чтобы укрыться от её взгляда. Однако я не пошевелилась. Чуть помедлив, она всё-таки села в автомобиль. Послышался шум двигателя, и через несколько секунд машина скрылась из виду. Выдохнув, я вернулась на кухню. «Она уехала», — объявила я, увидев, что дверь в сад закрыта, а Дэна на кухне нет. Подойдя к двери, я стала ждать, когда он войдёт обратно. Но Дэн не появился. «Дэн, всё в порядке, можешь вернуться», — сказала я громче. Однако Дэн по-прежнему отсутствовал. В любое другое время я бы не придала этому значения, просто решила бы, что он меня не слышит, ушёл в дальний угол сада и прячется в кустах, притаился и не подаёт признаков жизни. Но я чувствовала, что это не так. Мой пульс участился, по спине пробежала дрожь, Я представила, что происходит за этой массивной деревянной дверью. Знакомая парочка ждёт моего появления. Дэн лежит на земле в луже крови. Я войду и увижу его безжизненное лицо. Меня охватило ужасное чувство вины. Это я притащила его в свой дом, где его убили. И всё же я решилась выйти. Взялась за ручку двери и повернула вниз. На меня пахнуло холодом. Выйдя в сад, я приготовилась к неизбежному. Но там не было ни людей, ни крови, ни Дэна. Ничего, кроме закрытого бассейна, шелестящей на ветру травы и запаха весны разлитого в воздухе, мокрые листья и солнечный свет. Зажмурившись от яркого света, я обхватила себя руками. Мне 42 года, и тело ноет от напряжения и тревоги моих постоянных спутников последние несколько дней. А теперь, едва ощутив, наконец, чью-то поддержку, я снова осталась одна в ожидании неизбежной развязки. Ничего не произошло. Никто не подал голоса из темноты. Никто не бросился ко мне, чтобы похитить из дома или убить на месте. Однако облегчения я не почувствовала. Его по-прежнему не было. А было лишь одиночество. Когда Дэн вдруг оказался рядом, мне показалось, что появилась опора. А теперь он исчез. Он не прятался в кустах в глубине сада и не слышал меня лишь потому, что его здесь не было. Он ушёл, и мне осталось надеяться лишь на себя. Огонь, горевший во мне, помешал разрыдаться. Вместо этого я, сжав кулаки, вдруг поняла, что делать дальше. Защищать свою семью, чего бы это ни стоило.